Четвертое. Откровение из мусорного ведра Когда Арис пришла вечером домой, мама спала на диване. Сигарета прожгла потертую подушку, а от свечей на буфете остались оплывшие огарки. Арис вздохнула и принялась прибирать пустые бутылки и вычищать пепельницы. Сняла батильоны, поморщившись при виде пропитавшей носки крови из мозолей. Оставшись босиком, Айрис сняла с кровати матери просто не перепачканные винными пятнами, собрала еще кое-какие вещи для стирки и отнесла вниз в общие помещения. Заплатив несколько медных монет за воду и чашку мыльных гранул, девушка выбрала стиральную доску, ведро и принялась за работу. Вода из городской цистерны была холодной, а мыло разъедало кожу. Но Айрис оттирала пятна, выкручивала одну вещь за другой, и гнев подпитывал ее еще долго после того, как пустой желудок перестал ворчать. К концу стирки Айрис уже была готова написать ответ человеку, который... Это не Форест. Она вернулась в квартиру и развесила белье на кухне для просушки. Надо было что-нибудь съесть, прежде чем писать, иначе у нее выйдет бог знает что». Арис нашла в шкафчике банку зеленой фасоли и съела ее вилкой, сидя прямо на полу в своей спальне. Руки болели, но она все равно достала из-под кровати печатную машинку бабули. Вчерашнюю записку она сохранила, и теперь это послание лежало у Арис на коленях, пока она лихорадочно печатала ответ. «Вы заявили, кем не являетесь» но не представились, сколько моих писем вы получили. У вас что, привычка читать чужую почту?» Сложив листок, Айрис просунула его под дверь платяного шкафа. Роман читал в постели, когда послание прибыло. Он хорошо знал этот звук, когда письма Айрис, словно шепот, проскальзывали к нему в комнату — Это письмо он решил игнорировать по меньшей мере час, спрятав свои длинные пальцы между страницами книги, которую читал. Но краем глаза он видел белое пятно на полу. И, наконец, это пятно так его достало, что Кит встал с кровати, со вздохом отложив книгу. Сверившись с наручными часами, Роман обнаружил, что уже поздно. «Неужели она еще не в постели?» Хотя, если честно, он ждал ее ответа. Думал, что ответ будет еще прошлой ночью. Но письмо так и не появилось, и он почти уверился, что девушка перестанет их отправлять. Он не знал, обрадуется или огорчится, если письма больше не будут таинственным образом попадать в его комнату. Конечно, виноват в том был особняк китов. Старый обширный дом, по слухам, построенный на энергетических линиях магии и поэтому обладавший собственным разумом. Двери открывались и закрывались по собственной воле, шторы отдергивались на рассвете, а полы натирались сами, пока не начинали блестеть, как лед. Иногда в дождь в самых неожиданных местах распускались цветы в чайных чашках, вазах и даже в старых башмаках». Когда Роману было пятнадцать, он терпеть не мог вспоминать в тот год. На него напала бессонница. Почти каждую ночь он бродил по темным коридорам, задыхаясь от тоски, пока не попадал на кухню. На кухонном столе рядом со стаканом теплого молока и тарелкой его любимого печенья всегда горела свеча. Весь тот год он думал, что еду для него оставляет кухарка, пока не обнаружил, что это делает дом, чувствуя его проблемы и стараясь утешить. И вот Роман смотрел на письмо Айрис, лежащее на полу. Все еще пытаешься меня развлечь?» — спросил он у двери шкафа. Разумеется, дом не только стремился утешить его в трудную минуту, но еще и любил проказничать. Кит сразу понял, что письма от Айрис. Она выдала себя не по имени, но по другим признакам. Прежде всего, упоминание о работе в Вестнике Оута, а кроме того, стилем письма, изящным и откровенным. Поначалу Роман счел письма розыгрышем. Она нашла хитрый способ околдовать дом и залезть Роману в голову, чтобы выбить его из колеи. Значит, ему следует игнорировать и Айрис, и ее письма. Первое он бросил в мусорное ведро. Оно пролежало там несколько часов, пока Кит печатал за столом, но около полуночи, когда он устал, плохо соображал, а глаза начали слепаться, достал письмо и сунул в старую обувную коробку. Наверное, Форест был ее возлюбленным, ушедшим на войну. Но вскоре Роман понял, что это не так. Форест был ее старшим братом. Что-то внутри надломилось, когда он читал о ее злости, печали и тревоге, о том, как она скучает по брату. Потому, насколько она уязвима в этих письмах, Роман понял, Айрис невдомек, что письма попадают в руки ее конкурента. Целую неделю он бился над дилеммой. Нужно дать ей знать. Может, сказать, лично как-нибудь в офисе, но, представляя это, Роман каждый раз рабел. Наверное, лучше сообщить в письме. Можно написать что-нибудь вроде «Здравствуй, спасибо, что написала, но, полагаю, тебе следует знать, что твои письма каким-то образом попадают ко мне, а это, между прочим, Роман К. Кит». «Да, Роман К. Кит с работы. Твой конкурент». «Она будет в ужасе. Роман не хотел ставить ее в неловкое положение» но и не хотел терпеть медленную мучительную смерть от ее рук. Он решил ничего не говорить, а просто собирать письма и класть в обувную коробку. Рано или поздно она перестанет писать, либо роман наконец сменит комнату и проблема уйдет сама собой. Он так думал, пока не получил письмо прошлой ночью. Письмо не было адресовано Форесту, что сразу пробудило в нем интерес — Роман прочел его, как и все остальные. Иногда он их перечитывал по много раз. Поначалу это была тактика, потому что Арис была его соперницей, и он хотел знать о ней как можно больше. Но потом понял, что читает, потому что его глубоко трогают ее манера писать и воспоминания, которыми она делится. Иногда он изучал то, как она подбирает слова и выражения, и это вызывало у него одновременно зависть и восхищение. Она умела пробуждать чувства у читателя, и Роман счел эту способность опасной. Если он не будет внимателен, она обойдет его и завоюет место колумниста. Пора написать ей ответ. Пора для разнообразия и к ней залезть в голову. «Это не Форест». Прошлой ночью он напечатал только эти слова, и после признания у него сразу камень с души упал. Отринув логику, он просунул записку под дверь платяного шкафа. «Что за нелепость? Зачем я это делаю?» — подумал он, но, проверив шкаф, обнаружил, что бумага исчезла. Кит был потрясен, наполагал, полагал, что Арис изумится еще больше, когда, наконец, обнаружит, что спустя три месяца ей написали ответ. Причем не Форест. Роман наклонился, чтобы поднять ее письмо. Прочитав, он уловил в нем оскорбление, особенно во фразе «У вас что, привычка читать чужую почту?» Нахмурившись, он подошел к столу, вставил лист в печатную машинку и написал. «У меня привычка» подбирать листки бумаги, которые каким-то образом появляются в моей комнате через разные промежутки времени, предпочитая, чтобы я оставлял их на полу, а потом отправил письмо через платяной шкаф. Ожидая ответа, Роман нетерпеливо расхаживал по комнате. «Надо было сказать ей сейчас», — думал он, проводя руку по волосам. «Надо было сообщить, что это я. Эта точка невозврата. Если я не скажу «сейчас», то уже никогда не смогу». Но чем больше он думал об этом, тем сильнее осознавал, что не хочет себя выдавать. Если он сообщит, Айрис перестанет писать, и он потеряет тактическое преимущество. Наконец пришел ее ответ. Со странным облегчением Раван прочитал. «Ты мог поступить по-хорошему и вернуть мои предыдущие письма. Не хочу, чтобы страдал твой пол или мусорное ведро». Неужели она знала, что первое он выбросил в мусор? Залившись краской, Роман сел за стол и открыл ящик, в котором находилась обувная коробка. Подняв крышку, он уставился на кучу писем. Страница за страницей. Слова, написанные для Фореста. Слова, которые он перечитывал много раз. Надо было отослать их ей обратно. И все же... Боюсь, я не могу их вернуть. Отправив это короткое послание, он снова принялся расхаживать в ожидании. Айрис молчала, и он поморщился. Вот так-то. Она прекратила переписку. Но тут снова раздался шелест на полу. «Желаю от души посмеяться. Уверена, мои письма тебя здорово развлекали. Но я больше не буду тебе досаждать и расстраивать твой пол. Всего хорошего». Роман перечитал три раза. Вот наконец, решение проблемы больше не будет этих назойливых бумажек на полу. Арис больше не будет преследовать его своими письмами. Это хорошо. Это отлично. Он положил конец, не ставя ее в неловкое положение и не раскрывая себя, ему бы порадоваться. Однако он сел за стол и принялся печатать. Слова лились, словно исповедь при свечах. Не давая себе времени передумать, он отправил письмо. «Ни в коем случае не прекращай, ради меня или моего пола. Я объявил, кем я не являюсь, и ты вполне естественно спросила, кто я, но я предлагаю идею получше. Давай и дальше скрывать, кто мы такие». И просто примем как данность, что нас разыграла старая магия, соединив наши двери. Если тебе интересно, я с радостью прочитаю все, что ты напишешь.